«Вас понял, Пандероса! Звено боевой готовности номер один поднялось в воздух! Конец связи!» Приняв сигнал с Карла Винсона, Дерри чуть повернул голову влево. «Операция начинается, вампир!» Райан доложил о готовности действовать двойным нажатием кнопки радиопередатчика. «Давай-ка выясним, что происходит!» — сказал Дерри. Летчики включили форсаж и к реактивным соплам турбовентиляторных двигателей «Дженерал Электрик-400». Устремились мощные струи газа. «Есть!» — воскликнул Энсин Генри Чавес, бортовой оператор радиоэлектронной системы Райна по прозвищу «Дро Паут». «Расстояние 500 миль! Цель приближается!» «Обнаружили!» — передал Деринджер по защищенному каналу связи. Экипажи обоих самолетов знали, что их сообщение слышит не только Карл Винсен но и все остальные суда оперативной группы, 277,7. «Мать твою, какой огромный!» — пробормотал Дропаут. «Вот черт! В чем дело?» — спросил Райан. «Неопознанный, играет в призрака! Исчезает, будто его и не было!» «Деринжер, ты слышал?» «У нас то же самое! Расстояние 350! Будьте начеку!» Мощные двигатели вдруг содрогнулись. И Райна вдавила в кресло. Летный костюм будто наполнился воздухом. Штаны и куртка в районе груди. В голову хлынула кровь. «Опять? Что тебя? Ну и громадина!» — повторил Дропаут. «Спокойнее. Мне нужна скорость сближения, не эмоции». Он опять исчез из поля зрения. Но в последнюю секунду скорость сближения была свыше трех тысяч миль в час. Цель движется на прежней высоте. Мы вот-вот должны ее увидеть. Она покажется чуть левее. Футов в двух тысячах под нами». «Две тысячи? Слишком близко», — подумал Райан. «Дерри, Жер, спроси, не подняться ли нам еще тысячи на три? Так будет безопаснее». Дери покачал головой. «Отставить, вампир! Следуй за мной, ищи призрака. Прием!» Райан поджал губы. Он чувствовал, что необходимо набрать высоту. Вероятность лобового столкновения была слишком велика, не следовало так рисковать. Однако он не имел права продолжать спор и подчинился ведущему. — У меня что-то мерцающее! Черт! Что это? — произнес оператор РЛС из экипажа Дэрри, постепенно снижая голос до шепота. Райан осмотрел море внизу, впереди, и ничего не увидел. — Обнаружил? — спросил он. «Вампир! Резко повернуть налево и набрать высоту!» Громко скомандовал в рацию Дерри. Райан уловил в его голосе нотки паники. Никогда прежде капитан не терял присутствие духа. Райан, обладатель самой быстрой в реакции, не стал задавать вопросов и тут же выполнил команду с помощью закрылков и системы регулирования мощности двигателя. «Пандероса! Пандероса! Неопознанный приближается к вам!» Сообщил Дерри. «Рэншрайдер, я Пандероса! Наши системы объект не видят! Подтвердите сообщение, прием!» Райан вышел из вирожа чуть позже, чем рассчитывал. Оправившись от перегрузки, он осмотрелся по сторонам и, наконец, обнаружил ведущего, милях в десяти впереди, немного правее. Томка Дерри был не один. Сообразив, что происходит, Райан в ужасе округлил глаза. «Вампир, ты следуешь за мной?» — спросил по рации Дэй. Райан слышал дыхание своего оператора РЛС. К этим звукам настолько привыкаешь, что перестаешь их замечать. Но сейчас перехватчик дышал громче обычного. «Дэринджер, да, мы идем следом! Не приближайся к ней, слышишь?» — воскликнул Райан, рассматривая самое устрашающее и поразительное из всего, что ему довелось видеть. «Надо разглядеть получше, вампер. Подстрахуй мою задницу!» — приказал Дерри. Джейсон Райн, младший лейтенант ВМФ США, прекрасно понимал, что его командир идет на огромный риск. Дерри направился к летающей тарелке. Два Томкета зависли примерно в миле от НЛО. Объект был именно такой формы, какую летчики и ожидали увидеть хоть ничего подобного им прежде и не встречалось. НЛО был круглый, серебристого цвета и напоминал две тарелки, сложенные вместе краями. Дэри прикинул, что диаметр объекта около 400 футов, а высота по центру не менее 50. В наушниках раздался голос, и пилот вернулся к действительности. «Пропала связь с Винсеном!» сообщил оператор по радиоперехвату. «В каком смысле?» «Пропало ни с того ни сего?» — спросил Дэрри. «Да, сэр. Либо у на проблемы, либо не проходит наш сигнал». «У нас та же картина», — сообщил по рации Райан. «Что ж, примем обычные меры. Попробуем вызвать непрошенных гостей на контакт. Если ничего не получится, дадим предупредительный выстрел. Нельзя допустить, чтобы эта штуковина опустилась на 300 миль и приблизилась к Пандеросе. Всем все понятно?» «Да», — отозвался Райан. Электронный голос только что предупредил его о том, что управляемые ракеты малой дальности «Сайндвиндер» уже взяли цель на автоматическое сопровождение. Более того, Райн знал, что фотокинопулеметы, расположенные в брюхе и крыльях самолета, ведут съемку неопознанного объекта. В качестве подстраховки, ибо необычный корабль был странной формы и изготовлен из незнакомого материала, Райн активизировал ракету дальнего действия «Феникс» с более крупной боеголовкой и высокой точностью поражения цели. Дерри чувствовал, что их действия не дадут желаемых результатов. Каким оружием выстрелит НЛО, оставалось лишь гадать, ведь они ничего о нем не знали. Сможет ли неопознанный объект поразить авианосец с расстояния в 300 миль, тоже было неизвестно. Обычный летательный аппарат неприятельской армии мог выпустить ракету с максимальной дальностью не более сотни миль. С тех пор, как в Фолклиндской войне ракетой французского производства Exocet был потоплен британский эсминец «Шеффилд», бандиты, орудовавшие в море, предпочитали это оружие всем остальным. Однако тарелка совсем не походила на обычный летательный аппарат. Дерри прокашлялся. «Неопознанное воздушное судно!» «Мы — истребители военно-морского флота Соединенных Штатов Америки. Вы приближаетесь к охраняемой зоне, поэтому должны немедленно назвать себя и повернуть на запад. Прием!» Дерри повторил сообщение еще дважды. Райан покачал головой. Он чувствовал, что неопознанный объект ничуть не боится самолетов, казавшихся по сравнению с ним крошечными. Подлетев ближе, Райан увидел, что в НЛО Возникла дыра с неровными краями. «Деринджер! Похоже, они пробили в боку отверстие!» «Вампир, стой на месте и держи палец на кнопке пуска!» «Попытаемся... Хм... Что-то тут не то! По-моему, у них поломка! Я на разведку в Ф-14 Деринджер стал приближаться к гигантской тарелке. Райан, зная, что никто ничего не заметит, тоже продвинулся немного вперед. Томкает командира. Подошел к НЛО и содрогнулся всем своим могучим корпусом, будто попал вихрь, исходивший от непознанного объекта. «Вампир, на борту объекта что-то происходит. По-моему, они проделывают новые отверстия. Видишь?» Райан в изумлении проследил, как из более мелких дыр в кормовой части диковинного воздушного судна потекло нечто вроде жидкости. «Вижу, но не верю своим глазам!» — ответил он. «Корабль США «Карл Винсон» в трехстах милях к северу от места происшествия!» Операторы, глядя на мониторы, переговаривались приглушёнными приглушенными голосами. Казалось, что за последние несколько минут ожидания температура в центре управления подскочила на 10 градусов. Новых данных не поступало. Большинство из специалистов никогда в жизни не чувствовали себя более беспомощными. «Что у вас, Дыринджер?» — спросил Харрис. В ответ послышался лишь шум помех. «Командир на палубе!» — вдруг крикнул один из сержантов. Харрис повернул голову и увидел командира-авианосца, стоявшего на палубе сопровождения и входящего в затемненный центр. По суровому выражению его лица, Харрис тотчас понял, что капитан всерьез беспокоится за безопасность корабля. «Вольно! Продолжайте работать!» «Что сообщает воздушный патруль?» «Пока ничего. Возможно, из-за помех. Не исключено созданных умышленно. Мы делаем все, что в наших силах. Второе звено достигнет цели через три минуты, сэр». «Ясно. Продолжайте попытки восстановить связь». Человек, командующий одним из самых мощных в мире военных судов, сел в кресло и стал молча наблюдать за операторами. «Сэр, радиолокация неуверенная». Когда возникает неопознанный объект, определяются и наши истребители. Какое бы поле он не излучал, сейчас оно окружает самолеты. Харрис снова наклонился к экрану радара, но на нем уже ничего не было. Спустя мгновение изображение двух небольших предметов и одного крупного, диаметром футов 400 или даже больше, вновь появились, потом опять исчезли. Расстояние 280, послышалось из системы. Доложите о положении ударной группы, распорядился командир корабля, вставая с места и направляясь к выходу. Наверху опять взревела паровая катапульта. по палубе ударили шасси, в небо поднималась очередное звено истребителей F-14. Все суда в боевой готовности, сэр. Ракеты наведены на цель, включая оружие ближнего боя, отчеканил Харрис. Речь шла о зенитном артиллерийском комплексе. «Вулкан Фалангс» и об универсальных ракетах класса «Корабль-воздух» Спи Перроу», служивших главным защитным средством авианосца на малых расстояниях. Но основная надежда возлагалась на крейсер «Шайло», оснащенный многофункциональной боевой информационно-управляющей системой «ИДЖИС». Командир авианосца на миг приостановился, выслушав сообщение, и вышел, Харрис проводил его долгим взглядом, потер висок и сел в кресло. Над ними нависла серьезная угроза, когда они уже почти добрались до дома. Впрочем, примерно то же самое произошло с судами, подвергшимся нападению в Перв-Харборе. «Связи со звеном по-прежнему нет?» — спросил Харрис. «Нет. Сэр, к нам приближается еще один неопознанный объект. Расстояние от этого НЛО до Первого». «Четыреста миль! Движется на высокой скорости!» «Скорость превышает звуковую в два с половиной раза!» Послышался из системы другой, более громкий голос. «Что, черт возьми, там происходит!» Выкрикнул Харрис, хватая трубку телефонного аппарата. Дропаут, оператор радиолокационной аппаратуры Райна, увидел на экране новое изображение. И еще один неопознанный объект! «Быстро движется в нашу сторону!» «Что известно!» «Скорость немыслимо высокая!» «Определить расстояние невозможно!» — доложил Чавес с нотками ужаса в голосе. «Черт!» — воскликнул Райан. «Деринджер, ты слышишь?» «Слышу, вампир!» «Где подмога?» «Что п ее?» Дерри осмотрелся по сторонам, ища тонкоты, которые уже должны были подлетать. Райан не ответил, так как в это самое мгновение... Его в 14 странно накренился и, пристегнутого ремнями безопасности летчика, бросило вперед. Сверху по кабине ударило что-то расплывчато-серебристое, и томкат тотчас упал футов на сто. Крылья истребителя задрожали, нос резко опустился. Вторая тарелка стремительно пронеслась к первой, и самолет оказался в турбулентном потоке. На приборном щитке вспыхнуло несколько лампочек. Райан схватил рычаг управления и попытался набрать прежнюю высоту. Тут на прозрачный фонарь кабины хлынуло зеленоватое сияние, и все озарилось потусторонним светом. Двигатели стихли, замигали красные сигналы отказа. В кабине настала тишина, нарушаемая лишь компьютерным голосом, предупреждавшим о поломке. Казалось, неестественное безмолвие звучит так же громко как рёв замолчавших двигателей. Райан, лётчик со стажем, не поддался панике, а машинально перешёл на режим работы в экстренной ситуации, толкнул рычаг управления вперёд и наклонил его влево. Откуда-то изнутри послышалось приглушённое гудение. — Срыв пламени, срыв пламени! — Я Рэнд 2 отказ двигателей, повторяю, отказ двигателей! — сообщил Райн. «Мэйдэй! Мэйдэй!» «Чёрт!» — стиснув зубы на удивление спокойно, произнёс из-за его спины Генри. Райан до отказа переместил рычаг вперёд и убрал ноги с педалей. Самолёт смотрел вниз, и точно стрела быстро приближался к морю. «Попробуем повторно запустить двигатели!» — сказал Райан, сохраняя завидное самообладание. На случай подобной аварии Томкета оснащен генератором, приводимым в действие вспомогательной силовой установкой, турбина которой раскручивалась мощным воздушным потоком. Для запуска двигателей энергии он вырабатывал достаточно. Во всяком случае, такова была задумка инженеров-разработчиков. Пилоты готовились к подобному раскладу лишь на тренажерах. Применять свои умения на практике не возникало нужды. Аглушительный свист воздуха за бортом сводил с ума. Дерри услышал сигнал тревоги от вампира, когда тот уже летел вниз. Капитан попытался выпустить ракеты Сайндвиндер, но предохранитель заклинило. Хотел было отлететь подальше и взглянуть на приближавшегося второго противника. Однако его истребитель вдруг дернуло точно хрупкую игрушку. Нос задрался вверх. Вертикальные стабилизаторы оторвалось с такой легкостью, будто они были изготовлены из яичной скорлупы. За долю секунды до столкновения со вторым неопознанным объектом Деринджер наконец увидел его. Последовал сокрушительный удар. Кабину охватило пламя. F-14 разорвало на миллион кусков. Дымящиеся обломки полетели в морскую могилу. Летающая тарелка выстрелила в первое НЛО. Лучом странного голубоватого света, и оба корабля очутились в серебристо-голубом шаре. Авианосец Карл Винсон. «Неопознанные объекты исчезли, сэр!» Харрис не ответил. Все его внимание было приковано к изображению истребителя, быстро терявшего высоту. «Сэр, Ренджрейдер два 2 подал сигнал бедствия! Отказ обоих двигателей!» Передал радиооператор, наконец услышав сообщение Райна. «А где ведущий, чёрт побери?» Спросил Харрис. «Его вообще не видно, сэр. Второе звено почти достигло цели. Объекты так и не показываются? Нет, сэр, они будто испарились. Шайло их тоже не обнаруживает». В центре управления воцарилось молчание. Харрис опять схватил телефонную трубку, но вернул её на место. Услышав прозвучавшую наверху команду «Поднять в воздух аварийно-спасательные вертолеты!» Помолчав, Харрис взялся за подбородок и закрыл глаза. «Что происходит, черт возьми?» «Падаем чересчур быстро!» — подумал Райан. Две попытки запустить двигатели не увенчались успехом. Самолету предстояло рухнуть в океан. «Все, Генри, братишка, пора, катапультируемся! Сию минуту!» Райан щелкнул предохранителем и почувствовал, как оживает бортовой комплекс оружия. «Хоть это работает!» — мелькнуло в голове. Мгновенно выбрав Феникс на ручке управления, он нажал на кнопку и обрадовался, когда от самолета отделилась тяжелая ракета. Генри Чавес схватился за рычаг с желтыми полосками и сглотнул, смачивая пересохшее горло. «Выпрыгиваем! Выпрыгиваем! Выпрыгиваем!» Трижды крикнул он, закрывая глаза и перемещая ручку. Фонарь с громким шумом откинулся. Чавеса выбросило из кабины со скоростью более сотни миль в час, и впоследствии удара потока воздуха он даже не понял, что его убило. В лицо, пробивая смотровой щиток, врезался кусок алюминиевой обшивки ведущего самолета. Металл вошел так глубоко, что почти достиг затылка Слушая, как хлопает раскрывающийся парашют Райан сосредоточенно думал о необходимости уцелеть Отклонившись немного в сторону Он увидел, как ракета дальнего действия Пробивает заднюю часть второй тарелки Поврежденный НЛО снизился Но тут же взмыл на прежнюю высоту и, спрятавшись вместе с первым объектом за облаками, ушел в сторону севера. Райан понял, что Дерри погиб, и по отдаленному плеску воды внизу определил, куда упали обломки командирского самолета. В небе теперь не было никого, лишь два парашюта неторопливо спускались к морю. Заметив, что купол Чавеса бесконтрольно крутится, Райан присмотрелся и увидел, что руки его товарища Безвольно висят по бокам Лейтенант на миг закрыл глаза Зная, что может произойти Если парашютист не управляет парашютом Глава вторая В стамилях к востоку От Апачи Джанкшн, штат Аризона Агастес Симпсон Тилли Обитал в пустыне с окончания Корейской войны Треть всей здешней жизни ему составлял компанию Мул по кличке Бак. Оба стали в этих краях чем-то вроде легенды. Знали о них и в горах, где Агастас тщетно пытался найти золото. Местные жители, в зависимости от возраста, называли его Чокнутый Газ или Старый Псих. Старику было все равно. В баре сломанный кактус в Чато -Скролл, что стоял в конце дороги, ведший в Апачи Джанкажин. Над золотоискателем потешались За спиной у него вечно перешептывались Джулии Даус, хозяйка бара Шикала на пересмешников Угощала Гаса пивом И советовала ему не обращать на глупцов внимания В глубине души Гас знал Почему к нему так относятся Он старый, седой и грязный С каждым прожитым годом В нем усиливалась склонность Видеть в других только плохое Он участвовал в страшной битве при Часинском водохранилище в Корее, о которой большинство исторических книг не упоминают, а побывавшие там бойцы морской пехоты не могут забыть. Газ привязывал к танку тела лучших друзей, чтобы вывести их из заснеженной долины смерти. Наблюдал, как молодые ребята гибли от жуткого мороза. Насмотревшись на то, какие зверства способен творить человек, Газ решил, что будет жить один и по сей день довольствовался лишь обществом бака. В пустыню его привела отнюдь не жажда золота и несметных богатств, а единственное желание — никогда не покидать теплых краев. Вслух он мог пожаловаться на палящую жару. На самом же деле смаковал ощущение того, что солнце пробирается даже в те уголки его души, которые после мерзлых суровых корейских дней, казалось, больше не оттают. В последние пятьдесят лет пустыня была Гасу лучшим другом и служила приютом, скрывавшим его от остального мира, где ему не находилось пристанища. В путь отправились на рассвете, планируя к полудню добраться до подножия гор. Гас хотел копать в новом месте, которое, как он сообщил Баку, могло оправдать его ожидания. Внезапно с юга налетел мощный ветер. Песчинки вонзились в стрека и мула, как стена разогнавшихся игл. Мул дернулся и стал легать воздух ногами. Его крик утонул в свисте яростного песчаного ветра. Газ поспешил натянуть на рот и нос красный шейный платок и одной рукой потянул за кожаной поводи, пытаясь успокоить животное. А второй прижал к голове видавшей виду коричневую шляпу. — Ну-ну, умись, Бак, это всего лишь ветер. — прокричал он, но Бак не услышал его из-за оглушительного свиста. Температура упала градусов на десять, а еще считанные мгновение назад ветра почти не было. Газ прожил в этих местах всю свою зрелую жизнь и никогда не сталкивался ни с чем подобным. Более того, резкая перемена погоды явно до смерти перепугала Бака, а он не боялся почти ничего. На спине мула загремели горшки, кастрюльки, лопатки и прочие приспособления золотоискателя. Гас отчаянно старался утешить друга, когда уши обоих вдруг заложило от немыслимого рева. Почувствовав противоестественное дрожание воздуха, старик едва успел прижаться к земле. Прямо над ним, с жутким грохотом, пролетело нечто огромное. Гас Поглотило облако конденсированного пара. Воздух пронзила вторая волна рёва. А потом внезапно ветер стих. Песок осел. Старик посмотрел на небо, затем на мула, который растерянно переминался с ноги на ногу и принюхивался. Уши бака подрагивали. Ну и чертовщина! Ничего подобного в жизни не видывал, представляешь, друг? А ты что об этом думаешь, а? Спросил Газ стягивая с лица покрытый песчаной коркой платок. Мул посмотрел на хозяина и едва успел обнажить все восемь зубов, как по пустыне разнесся оглушительный взрыв. Старика сбила с ног и с такой силой бросила на усыпанную мелкими камнями землю, что у бедняги перехватило дыхание. Очередной раскат грохота напрочь лишил его способности дышать. Бак, Широко расставил сильные ноги, чтобы не упасть, но не удержался и повалился сначала на колени, потом на бок, гремя нагруженным мешком. Земля содрогнулась, и все вдруг опять стихло. Старик хватанул ртом воздуха, перевернулся на ушибленную спину, моргнул и увидел перед собой горы. Они были такие же, как всегда, на протяжении всех пятидесяти лет величественное и спокойное. Но внутри Гаса возникло что-то странное, чего еще несколько мгновений назад и в помине не было. Сглотнув, он с трудом поднялся. Горы давно стали для него неотъемлемой частью жизни, однако теперь ему вдруг сделалось страшно на них смотреть. Преодолев себя, старик повернул голову. На его глазах из нор в горах повыскакивали и помчались в пустыню зайцы. За ними последовал койот, но не в погоню, а чтобы спастись. Газ до сих пор сжимал в руке поводья. Мул поднялся сначала на колени, потом встал на ноги и укоризненно взглянул на хозяина, будто считая его повинным во всем, что стряслось. Из мешка посыпались кастрюли. Газ покачал головой. со Да, творится что-то странное!» «Не надо испепелять меня взглядом! Не я же сбил тебя с ног!» Однако Бак его не слушал, вырвав поводья из руки старика. Нагруженный мул помчался прочь вслед за койотом и зайцами. Гасу не оставалось ничего другого, как проводить товарища растерянным взглядом. Горы суеверий стояли молчаливы и почему-то внушали страх. На поиске бака старик убил более часа. Он шел и шел по тропе, обозначенной кастрюльками, лопатками и горшками, и, наконец, увидел друга, жующего полыню старого оврага. Похоже, все, что с ними приключилось, он почти позабыл. Кусок брезента съехал ему на бок, а из мешка после пробежки по пустыне выпала большая часть стариковских пожитков. Ругаясь на мула, Газ стал складывать внутрь все, что собрал по пути. Крепыш Бак не обращал на его ворчание ни малейшего внимания. «Да-да, конечно!» — не унимался старик. «Теперь легче всего прикинуться. Вот это не ты, дал деру, Точно трусливый заяц!» Он обошел мула и заглянул ему в глаза. «А если бы ты сломал ногу? Носиться, как угорелый, по такой твердой почве!» Газ почесал подбородок, покрытый четырехдневной щетиной, и добавил более мягко. — Вообще-то, чертов ветер, немного напугал меня, так что не особо расстраивайся. Он погладил мула по носу. Тот слегка прищурил правый глаз и повел ушами, продолжая размеренно жевать. — Эх ты, старый негодник, до сих пор прикидываешься, что тебе на меня плевать. Что ж, я до самого вечера больше ни слова не скажу. «Пошли к горе! Давно провзяться за дело!» Газ схватил по воде и потянул их на себя. Мул для порядка поупирался и, по-прежнему равнодушно жуя, пошел за хозяином. Старик поправил шляпу и вытер с виска ручеек пота. «Жарища! Будет еще та!» — пробормотал он, глядя на солнце. «Идем, дружище! Золото ждет!»